Глава 25. Осуществить мою просьбу к Нот оказалось невозможно без помощи профессора Этери. Поэтому едва я набралась сил, мы сразу же отправились в преподавательское крыло на поиски вампирши. Замок совсем не изменился, будто и не было недель, что мы провели на практике в другой провинции. Единственное отличие обнаружилось в главном холле где у одной из стен вдруг появилось много букетов и зажженных свечей в память о профессоре Море. Печаль комом встала в горле, но я не позволила ей захватить разум. Я все исправлю. Я верну Мора. Он ведь обещал, что всегда будет рядом. Так пусть будет жив и счастлив. Он страдал все эти годы, был вынужден оставаться в отравленных землях. «Мучился от проклятия. Нечестно. Если для Люциуса Мора все кончится так». Этари была занята какими-то бумагами, когда мы вчетвером ворвались в ее кабинет. Профессор выглядела уставшей. Даже глаза ее будто чуть поблекли. «Почему вы не в лазарете, Лирида?» – строго спросила она. «Разве вам не стоит поправлять здоровье?» «Я хочу спасти Люциуса Мора». «Сказала я без церемоний. А вы?» Брови Этери взметнулись. Несколько секунд она с недоумением и пополам с надеждой смотрела на меня. Но потом ее взгляд вновь потух. Она опустила его обратно к бумагам. «Люциус мертв, произнесла она мрачно. «Поздно его спасать. А если я скажу, что шанс есть?» «О каком шансе вы говорите, Лерида?» Мы даже тело Люциуса найти не смогли. Лишь с помощью наших некромантов и жрецов пустоши нам удалось выяснить, что в мире живых его уже нет. «Но мы можем это исправить!» – выступила вперед Нот. «Мой дар от владыки лисов. еще со мной!» «И вы потратите его на профессора Мора?» – с недоверием усмехнулась Этери. «Не совсем. Я решила подарить свой второй шанс Лириди. Этори выглядела удивленной настолько, будто я прилетела в ее кабинет верхом на молнии. «Я понимаю, почему вы, Нот, готовы преподнести столь щедрый дар. Но вы, Лерида, неужели не желаете вернуть свою магию? Не забыли, что изменить сможете лишь что-то одно? Я не видела пустошь и не была уверена, что она продолжает следить за мной». Однако в тот момент чувствовала, что она не станет меня останавливать или осуждать. Ее власть надо мной иссякла вместе с моей магией. Уверена, как никогда. Когда солнце село, Этери перенесла меня и Нот в деревню Ампло, которую теперь было не узнать. Вроде те же домики среди сугробов, знакомые лица жителей... Но ощущалось здесь все совсем иначе. Тут и там ходили рыцари луны и лекари. Они общались с жителями, помогали с разной работой. Атмосфера царила спокойная, но пронизанная светлой грустью. Нельзя их оставлять без помощи. Глядя на кипящую в деревне жизнь, сказала Этери. Крав промывал им мозги. Но они неплохие люди. Просто страх заставил их верить чудовищу. «А разве вы не знали о том, что Лоркрафт творил в деревне?» С недоверием спросила я. Мы направились к въезду в деревню. Оттуда будет проще найти пещеру, где в последний раз я видела профессора Мора живым. Он мне не обо всем докладывал. «Если бы я узнала о том, что Лоркрафт обманывает людей, заставляя верить, будто брешь...» это портал к разгневанной богине, предприняла бы меры раньше. Узнав о кошмаре, что тут творился, я сразу же отправилась с докладом к рыцарям. В тот же день все кончилось. «Значит, вы не помогали Лоркрафу писать проклятую книгу?» Этари покачала головой. Книга была искусным артефактом переноса чернил, связанным с Лоркрафом. Все, что он писал с умыслом перенаправить на страницы книги, Оказывалась в ней. Я ему не помогала. В этот момент Этери помахала кому-то рукой. И к нам подошел немолодой лунный рыцарь. Они обменялись парой слов, после чего мужчина попросил немного подождать. Как я поняла, нам должны были подготовить запряженные лошадьми сани, чтобы можно было быстрее добраться до пещеры. Пока мы ждали, я осматривала забор и арку над въездом. Раньше там были развешаны кости скеллы, но теперь их сняли. Больше мившую изнутри и я прожила сполна, больше ни на каплю не отталкивала эмоции, а без страха позволяла им наполнить меня. Если бы кости скеллы еще были здесь, я хотя бы похоронила ее, раз уж поднять вновь больше не могу. Все еще не верите мне, Лерида. Усмехнулась Этери. «Думаете, на самом деле была пособницей Лор-Крафа, «Пока это не стало опасно». Нот напряженно переминалась с ноги на ногу и молчала. Делала вид, что не слышит. «Не знаю, но вы помогли нам, когда полагаться больше было не на кого, и я это ценю». Мой ответ понравился Этери, и она кивнула. Ее глаза при этом улыбались, хоть губы и оставались неподвижны. Скоро к воротам подъехали сани, запряженные двумя лошадьми. Лунный рыцарь встал впереди и взял поводья, а наша тройка села в сани. Мы уже собирались трогаться, когда нас пришли провожать. Жители встали позади саней. Многих из них я знала, видела раньше или в пещере у бреши. Тогда они внушали мне страх и отвращение, а теперь ничего» кроме жалости и сочувствия. «Простите нас, госпожа». Знакомый лекарь низко опустил голову, и его примеру последовали остальные. «Наша ложная вера чуть не убила вас. Нам нет прощения. Но позвольте преподнести эти дары». Вперед вышли три женщины, среди которых я узнала заплаканную Анну. Все они несли шкуры диких зверей. Я уже открыла рот, чтобы отказаться, но она вскинула глаза и произнесла. «Возьмите. Ночи вам плохо, холодные. А ваш путь может занять много времени». Ее голос звучал не так, как прежде. В нем не было надлома, только раскаяние. «Спасибо». Искренне улыбнулась я, принимая подарок. «Надеюсь, вы сможете начать жизнь заново». Всю дорогу до пещеры я думала о жителях, которым судьба подарила второй шанс, куталась в теплую шкуру, которая пришлась очень кстати и всеми силами отгоняла мрачные мысли. «Вдруг не получится». Нот заметила мои переживания, и когда мы почти приехали, под шкурой накрыла мою руку своей. Все будет хорошо», будто говорила она. Но мне слабо верилось. Вспоминала, как мучился Мор, как я пыталась отпоить его кровью и Неужели владыка Лисов настолько силен, что может победить даже смерть? «Лучше жди здесь», — сказала Нот, когда сани остановились. Я поднялась, чтобы пойти вместе с ней и Этари в пещеру. Но Нот покачала головой. «Жди. Тебе не нужно это видеть». Я собиралась заупрямиться, но стоило лишь представить, что могу увидеть, если пойду в пещеру. Нет, если мор действительно лежит там, мертвый, я не смогу избавиться от этого видения ни во сне, ни наяву. Эта картина вечно будет стоять перед глазами. Однако и сидеть в санях я не могла. Волнение испепеляло нервы. Спокойно ждать не получалось». Тогда я стала шагать туда-сюда рядом с санями, чем наверняка нервировала сопровождающего нас рыцаря. Не прошло и пяти минут, как к саням вернулась Этари. Когда я увидела ее, выходящую из пещеры, сердце ухнуло в пятки. Неужели ничего не получится? Почему? Нет тела? Его погрызли звери? Или... Лирида, вы уверены? «Что именно таково ваше желание?» Спросила Этери, поймав меня за локоть. Я смотрела ей в глаза и понимала, что в этот момент решается не только моя судьба. Уверены, что хотите потратить желание на Люциуса? Мне так много хотелось сказать. Меня разом переполнял целый океан чувств. Конечно, я желала этого всем сердцем, но... Заледеневшая от страха, смогла только кивнуть. «Хорошо». Выдохнула Этари. «Я рада, что из всех женщин мира он выбрал именно вас». Ошарашив этими словами, она ушла обратно в пещеру. Суматоха в мыслях превратилась в настоящую бурю. Волнение и страх сплелись со смущением. Ведь слова Этари были не намеком» а прямым указанием на наши с Мором отношения. Выбрал именно вас. Значит, и для Этари симпатии Мора не были тайной. Плевать. Я хотела, чтобы он сам мне рассказал о своих чувствах, дабы я могла ответить тем же. Из мыслей меня выдернула яркая вспышка, настолько ослепительная, что я заметила ее. Даже стоя спиной к пещере, а дальше тишина, будто мир замер. Не смея больше стоять в стороне и просто ждать, я бегом ринулась к пещере. Сердце грохотало, как молот по наковальне. Мне вслед что-то кричал страж. Сначала из пещеры показались две женские фигуры. На это я не смотрела, все внимание сконцентрировалось на нот. Я искала малейшие намеки на исход. Получилось или нет? Губы пересохли. Дыхание стало тяжелым. Нот выглядела уставшей. Она едва стояла на ногах. Но при этом она улыбалась. Надежда из крохотного огонька разрослась до огромного пламени, что раскалило каждую клеточку тела. Сквозь сугробы я кинулась к пещере, откуда показался еще один силуэт. «Лирида!» Я не смогла сдержать слез, услышав голос Мора. Счастье и облегчение прорастали во мне сквозь боль и отчаяние, которые терновником обвили сердце. Я глупо поскользнулась и чуть не завалилась в снег, но Мор уже был рядом. Он поймал меня в объятия, и в сугроб мы упали вдвоем. Я лежала на нем сверху и смотрела в изумрудные глаза, в которых отражались тысячи звезд. Я боялась, что душа Мора отправилась к ним. Но вот он передо мной, живой и будто даже более здоровый. «Смерть излечит любое проклятие», — подумала я, с наслаждением гладя профессора по теплым, Чуть розоватым щекам. Я догадывалась, почему Нот кажется уставшей. Наверняка ей пришлось постараться, чтобы восстановить тело Мора, которое пролежало в пещере несколько дней. Нот и ее бог буквально вытащили профессора из объятий пустоши. Пугало ли это? Нисколько. Не боясь ни своих чувств, ни чужих взглядов, я наклонилась губам Мора, Посмотрела на него, будто спрашивая разрешение. А он вместо ответа приподнялся на локтях и первым поцеловал меня. Я плакала от счастья и удовольствия целовать кого-то и не думать, что это в последний раз прекрасно. Не переживать, что любовь может быть смертельной, волшебно И сам мор невероятен до да бабочек в животе. Вы спасли меня, шепнул он, ненадолго разорвав поцелуй. Как и вы, неоднократно спасали меня. Я нежно погладила руку, что касалось моей щеки. Улыбка на губах мора дрогнула. Влюбленный взгляд подернулся пеленой тоски. Ну, как же ваша магия, ваше желание стать оракулом? Раз судьба и боги дали нам второй шанс, сейчас. У меня другие желания. Как же очаровательно Мор убрал снежинки с моих волос. Как волнующе, что снова потянулся, чтобы поцеловать. И Я приоткрыла губы, готовясь вновь утонуть в ласки, но обмерла. В нашу идиллию вмешался чужой голос. «Не знаю, что тут у вас происходит», — начал рыцарь луны. «Мы нашли человека, который считался пропавшим», – подсказала с улыбкой Этари. «И я поняла, что именно такой легенды относительно Мора мы будем придерживаться всю оставшуюся жизнь». «Не стоит рассказывать, что профессор вернулся из царства пустоши». «Очень за вас рад», – не слишком радушно, – процедил рыцарь. «Однако этот мужчина, если я правильно понимаю…» «Профессор Люциус Мор, так? Все верно». Мор поднялся из снега и помог встать мне. Я хотела убрать руку, вдруг засмущавшись, но Мор не позволил. Он крепко держал мою ладонь, а второй рукой приобнимал за плечи. Тепло его тела дурманило. Я все еще не верила, что у нас получилось. «А вы, юная леди, студентка школы Круга Луны?» Рыцарь проницательно посмотрел на меня. Не дожидаясь, когда я кивну, он прочеканил. «По закону, отношения между студентами и преподавателями под строжайшим запретом. Я вынужден доставить вас в столицу для разбирательств». Я потеряла дар речи. Мор только что вернулся с того света. И первое, что его здесь встречает, — новые проблемы. «Постойте». Вперед неожиданно для всех. Вышла Этари. Сейчас на ней не было серого плаща. Но даже так рыцарь внимательно ее слушал. Как и все мы. Рамир, кто по-вашему? Учится в школе круга луны. Будущие чародеи. Нахмурился рыцарь. Что за вопрос? Какое это имеет отношение к нарушению закона этими людьми? Он указал на нас с Мором. Мы все еще тесно прижимались друг к другу. Перед нами, будто защищая, стояли ноты этори Похоже, они и правда сдружились за время практики. «Вот именно, Рамир. Чародеи. А эта девушка». Этари указала на меня. «Магия лишилась». «Соответственно, студенткой школы больше не считается». Рыцарь так глубоко задумался, будто прямо сейчас наизусть собирался зачитать хроники богов и их служителей. «А если я проверю девушку с помощью артефакта?» «Проверьте. Тем быстрее покончим с этим недоумением». Уже спустя 10 минут конфликт улегся. Рамир последовал совету Этери и с помощью зачарованного кольца попытался считать мой магический фон. Кончилось все тем, что помрачневший Рамир Молча ушел к саням. Амор поднял меня на руки и, не скрываясь, поцеловал. Ваша нога! воскликнула я, но вместо мора ответила Нот. Я ее залечила! Ни о чем не беспокойтесь! Но не беспокоиться пока не получалось, ведь оставалось еще одно дело, в котором я поклялась принять участие.